Глава третья. Послышался щелчок и открылась входная дверь. В дом вошел невысокий мужчина средних лет. Усталое выражение лица и легкая седина, пробивающаяся посреди короткостриженных смоляных волос. Это был наш отец, Кента Анду. Он внимательно посмотрел на меня, и в его глазах я увидел отеческое тепло. «Снова?» – только и спросил он. «Проиграл!» «Девчонок нельзя бить!» – отмахнулся я. Но у меня уже назревает план мести. Это хорошо, — улыбнулся отец. Но ты должен помнить, что Аяна умная девушка и может тебя перехитрить. Особенно, если она все слышит. Раздался крик из зала, а в следующую секунду она появилась в коридоре и помогла отцу снять куртку. Как прошел день? Напряженно, — ответил тот. Впрочем, как обычно. Девушка только покачала головой. Нам обоим было тяжело смотреть на то, как сильно изматывается отец. Это еще одна причина, по которой мне приходится все чаще писать проды. И ставить их на платную основу, естественно. Что? Думаете, сетевые авторы зарабатывают по несколько сотен тысяч? Как же, держи карман шире. Посмотрите на эту жуткую конкуренцию, когда начписы толкаются друг с другом, словно селедка в банке. Они давят своих же товарищей, идут по головам, обливают помоями других авторов, лишь бы показаться на свет. Мне такое достается чуть ли не каждый день. Да, я прекрасно понимаю, что мои работы не гениальны. Они просты, иногда с ошибками, иногда с такими, что у самого волоса на голове становятся дыбом. Но при редактировании у меня замылен глаз, потому и не замечаю их. Именно поэтому так ценю тех читателей, что пишут в личку об этих упущениях. Но, конечно же, есть те авторы, кто уже пробился в топ. Вот они вполне реально могут зарабатывать хорошие суммы, но мало кому известно, что для этого уходит около 20% на рекламу. А также часть денег идет редакторам, художникам и кому-то может еще. Я не знаю. На данный момент мне все приходится делать практически одному. Однако уверен, что рано или поздно то пробьюсь на тот уровень, где смогу спокойно помогать своей семье. «Эй!» — крик Аяны вырвал из мысли в реальный мир. «Опять в облаках витаешь?» Она обхватила меня одной рукой за шею и крепко сжала, притянув к своей необъемной груди. Я уперся лицом в мягкие подушечки, которые могли свести с ума любого мужика. Но меня так просто не проведешь. Я в ту же секунду схватил сестру за бока и начал щекотать. Аяна затряслась от смеха и отпустила меня. Но сдаваться было не в моих принципах. «Изаму прекрати!» — верещала та, зажмурилась и попятилась в зал. Я не отставал и шел следом, продолжаем мстить. «Ну уж нет, так просто теперь! Я не сдам!» Не успел я закончить, как очередная подушка прилетела мне в ухо. Я пошатнулся и непонимающе уставился на сестру, которая нанесла удар. «Хватит, мелкий негодник!» — строго произнесла она, хотя голос все еще дрожал от недавнего хохота. «Живо за стол!» — и крикнула в коридор. «Пап, тебя это тоже касается! Ужин настынет! Мы не видели, как он стоит в коридоре и с нежностью смотрит на старое фото, сделанное много лет назад. Фотография в рамочке располагалась на тумбе, куда он бросил ключи и невольно провел пальцами по изображению красивой женщины. — Жаль, ты не видишь их, я сука, прошептал он. — У нас выросли прекрасные дети.